Глава девятнадцатая. Третий ключ. На следующее утро прибыл экипаж, который Августин Фридрихович прислал за хозяйкой, и Амалия с Луизой отправились в имение, принадлежавшее баронессе фон Корф. Они ехали час и два и три по дороге среди лугов, полей и лесов, и Луиза сначала поддерживала разговор, потом изумленно смокла, а под конец воскликнула «Я не знала, что ваша страна такая большая». Амалия не любила замечаний такого рода, которые она находила глупыми и которые нередкость услышать от иностранцев, впервые приехавших в Российскую империю. Не знала, что же мешало на карту посмотреть, однако она сдержалась и не стала показывать своё неудовольствие. Скоро мы уже будем на месте, сказала баронесса фон Курф. Вот и холмы, и последний поворот, и коляска подплывает к крыльцу. на которой только что вышел Густин Фридрихович, её управляющий, серьёзный молодой немец в очках. Он ведь ивато привёз тол хозяйку, объяснил, что готов отчитаться о от делах в любой момент, когда она пожелает, и добавил, что комнаты для госпожи баронессы и её гостей давно приготовлены и ждут их. "Яков здесь?" спросила Малия. "Я хочу с ним поговорить о том, что произошло тут 20 лет назад". Старый Яков прислуживавший ещё генералу Тамарину, а потом отсу Амали, доживал свой век в усадьбе. Персонажи подобные ему в пьесах того времени составляют общий тип старого преданного слуги, который непременно вздыхал, что нынче времена уже не те, и отмену крепостного права 20 с лишним лет назад считал несчастьем. Но Амаля потом и не любила типы, что они утрировали реальность и сводили живой характер кнекой суме смешных мелочей, над которыми принято зубоскалить в театре. Может быть, Яков и позволял себе и изредка ворчать на современность, но это вовсе не мешало ему живо интересоваться всеми материальными проявлениями прогресса. И телеграф, и железные дороги, курьерские поезда, так вто время назывался с красной поезд, искренне радовали его. Что касается крепостного права, Тояков никогда не утверждал, что при нём было лучше, но его сердило, когда при нём начинали критиковать его господ. Он вышел на крыльцо, опираясь на палку и щурясь на солнце, как-то очень грамотно оттёр управляющего и несколько раз поклонился Амалии чуть ли не в пояс, хотя она и уверяла его, что не стоит этого делать. Августин-Фридрихович, вы, кажется, говорите по-французски. Покажите нашей гостье усадьбу. А я пока поговорю с Яковом. Управляющие Луизы ушли, а Амалия прошла на террасу и села в плетённое кресло. Она пригласил Якова сесть к креслу напротив, но слуга помнил, что это было любимое место генерала Тамарина, и на отрез отказался. Поняв, что старика не переубедить, Амалия решила перейти к делу. Яков, эта девушка, которая приехала со мной, дочь Луизы Лемон, Она хочет выяснить обстоятельства гибели своей матери. И я буду тебе очень признательна, если ты расскажешь всё, что знаешь. Амалия слово выслушал рассказ о том, как Яков видел вечером возле башни Сергея Петровича, который перевозил тело убитой женщины. Выяснилось, что Аделаида Станиславовна была очень точна и не пропустила ни одной, даже мельчайшей детали. Господин Феалховский обиженно пропхтел Яков: пытался меня убедить, что это ягуру возил тогда убитую Луизу. А когда я повторил свои показания, ко мне пришёл человек от Сергея Петровича и стал предлагать деньги. И много: сначала 10 рублей, потом 20, потом 50. Пришёл на другой день и сказал, что его хозяин согласен на что? Но я-то вовсе не был согласен. Этот Сергей Петрович должен был очиститься в Сибири за убийство. а вовсе не Егор, но большие деньги делают и не такие чудеса. — А что стало со слугами Макроусова? — спросила Амалия. — Его имение купил Пороженко, и сейчас там живут его дочь с мужем. — А куда делись слуги? — Некоторые до сих пор служат, — ответил Яков, подумав. — Кто-то уехал, кто-то умер. Экономка в Полтаве живет. Туда Сергей Петрович окончательно перебрался, как только башню сломал. А몰яна поражилась. Что значит сломал? Ты о башне, в которой произошло убийство? Да, с удареня. После убийства он разлюбил эти места. Всё в Полтаве пропадал. А как только процесс закончился и Егора сослали в Сибирь, так Сергей Петрович велел башню снести, чтобы духу её не было. Имя продал пироженке, сам в Полтаву перебрался, а потом вообще за границу уехал. Очень мило. С злостью подумала Маля: поразительный человек. Как только начинаешь думать, что может быть любовницу всё-таки убил не он, как узнаешь что-нибудь такое, что только ещё сильнее убеждает в его виновности. Зачем ему ломать башню, если он не имеет к смерти Луизы никакого отношения? А вот убийце должно быть очень хотелось уничтожить всё, что напоминало о его преступлении. Ты помнишь, Экономку Макраусова Елену Кирилловну спросила Амалия: "Она случайно не была любовницей своего хозяина?" Жена управляющего вытращил глаза яков: "Да нет, куда ранешто вы? У неё муж был немец, и она сама ему подстать, такая же аккуратная и правильная, никто, кроме супруга её не интересовал, она бы и смотреть ни на кого другого не стала. А во всех, с кем у Сергея Петровича что-то было, В округе сразу же становилось известно, не умел он язык на привязи держать. Просто я была у неё в Полтаве, сказала Амалия, и она убеждала меня, что это Надежда Кочубей убила Луизу, а Сергей Петрович тут ни при чём. Простите сударыня, это моя вина, вздохнул Яков. Не догадался я тогда остаться подольше возле башни и посмотреть, что будет. Может Я бы не только Сергея Петровича увидел, но и Надежду Ларионовну. Ты слышал бы, о чём они разговаривают? А так меня на суде насмех подняли. И темно было, так доскать, и не мог я ничего видеть, и не мог издали никого узнать. Плохо с ударения, когда неправда торжествует. Ой, как плохо. На следующий день Амалия принялась разыскивать свидетелей, которые ещё помнили Луизу Лэмон. И могли рассказать что-нибудь об обстоятельствах её убийства. Ей удалось выяснить массу любопытных подробностей, не имеющих к делу прямого отношения. Например, сколько человек Макраусова платил за отказ от показаний и сколько удалось выторговать местному кулаку Кандыбко, чей сын, служивший в усадьбе, стал свидетелем того, как Сергей Петрович сжигал свою окровавленную одежду и одеяло, в которое заворачивал труп. Похоже, что 20 лет назад местные жители не видели ничего зазорного в том, чтобы за деньги обмануть правосудие и помочь преступнику или как минимум его сообщнику избежать наказания. Более того, те, кто ничего не знал о случившемся, не на шутку завидовали тем, кто ухитрился сделать деньги на своих знаниях. Однако за 20 лет во мнении людей произошли разительные перемены. Прежде всего стало ясно, что деньги не принесли Кондыпко счастья. Хата отца сгорела, а сын утонул в болоте. У кого-то ещё погибли дети, кто-то разорился, и отныне все неприятности лжесвидетелей приписывались тому, что полученные за кровь деньги принесли им несчастье. При этом как-то забывали, что дети умирали не только у тех, кто брал деньги Макраусова, и что пожары случались не только у любителей поживиться любой ценой. Отдельно стоит упомянуть местную легенду о Попелюхе, которая вследствие смерти Луизы заиграла новыми мрачными красками. Одни говорили, что Попелюхой теперь стала сама француженка, и иногда по ночам возле болота видна призрачная фигура прекрасной женщины, которая заманивает путников в трясину. Другие уверяли, что Попелюха мстит тем, кто не сказал на суде правду, и это от нее все их беды. Третьи своими глазами видели, как Попелюха выходит из тумана, когда он стелится над оврагом, в котором нашли тело француженки. Вообще овраг, болото и развалины башней в лесу люди старались обходить стороной, а самые суеверные после наступления темноты даже не ездили дорогой, которая ведет через лес. Я как-то вечером возвращалась со станции, так кучер наотрез отказался ехать через лес, и нам пришлось сделать крюк в десять верст», — сказала Амалия дочь световода Пироженко, которая теперь принадлежала усадьбе Макроусова. «Суеверие не истребимы, госпожа баронесса». Узнав, что Груша и ее муж Петр до сих пор работают в усадьбе, Амалия попросила позволения поговорить с ними. «Разумеется, если хотите», — сказала новая хозяйка, «но они все равно ничего не знают. Когда мы перебрались сюда...» Я и так их расспрашивала, и этак, кто все-таки убил Луизу. Так до сих пор ничего не понятно. То ли это была Надежда Кочубей, то ли Сергей Петрович. Крестьяне, само собой, все о попелюхе толкуют, но это, конечно, сущий вздор. Петр околачивался возле кухни, поглядывая в ее сторону умильным взглядом голодной собаки, которая видит перед собой дверь колбасного магазина. Груша. Примостившись на низеньком стульчике, проворно зашивала какую-то салфеточку. Как многие супруги, которые в молодости ссорились чуть ли не каждый день, но всё же не расстались, эта пара производила сейчас обманчивое впечатление полной гармонии, и человек не слишком наблюдательный мог решить, что эта гармония царила всегда. Груша с возрастом располнела, её костлявость стала значительно менее заметна, и ее угловатые черты смягчились. Что касается Петра, то сейчас это был натуральный колобок, только ростом под метр восемьдесят. Вид у него был сытый, добродушный и недалекий. Но тут Амалия увидела его глаза и невольно насторожилась. Интуитивно она почувствовала, что Петр вовсе не так прост, как кажется. Впрочем, среди окрестных жителей он всегда имел репутацию человека себе на уме. Вы, наверное, уже слышали, что в наши края приехала дочь мадемуазель Леммон, начала Амалия Груши приличие ради, издала несколько изумлённых восклицаний. Но Амалия по выражению лица поняла, что слугам уже было всё известно. Она думает, что ей даст выяснить, кто всё-таки убил её мать, но она не говорит по-русски, и я задаю вопросы вместо неё. Говоря всё это, Амалия пожала плечами. Словно сама она не слишком верила в то, что ей удастся разузнать что-то новое. В вину Егора до Малежанки она не верит. Я думаю, она совершенно права. — Конечно, права, — скинулась Груша. — Егор хороший парень, он никого не убивал. — Вы хорошо знали Луизу, раз прислуживали ей, — сказала Амалия. — У нее были враги, кроме Надежды Илларионовны? Однако слуги были категоричны — Ничего подобного они не заметили. «А как Сергей Петрович относился к ней в последнее время?» — спросила Амалия. «Может быть, он как-то переменился или охладел, или начал с ней ссориться?» Но и тут ответом было решительно и нет. Многие знали, что Сергей Петрович встречается в башне с Надеждой Кочубей. «Да уж секрета это не составляло», — пробормотал Петр, принюхиваясь к божественному аромату, доносившемуся из кухни. У хозяина было два ключа от башни, а потом вдруг остался один. Потом госпожа Кочубей стала часто ходить в лес, чтобы собирать цветы. Тут всяки догадывается, что к чему. А ключей было только два? Не было запасного, спросила Амалия. Только два, объявила Груша. И никто не мог сделать третий ключ. Тут супруги обменялись каким-то двусмысленным взглядом, так что Амалия забеспокоилась. Скажи, негромко промолвила Груша, не сводя глаз с мужа. Да что мне говорить? Про ключ. Как она тебя послала, денег дала и велела молчать. Куда послала и о ком, собственно, идёт речь? вмешалась Амалия. Да француженка эта, не хотя тазвался Пётр. Однажды хозяин уехал в Полтаву, она отдала мне ключ от башни и велела, чтобы я пошёл в деревню и сделал точно такой же. но никому не говорил, что это и для кого. «Так у Луизы был третий ключ?» — спросила баронесса фон Корф после паузы. «Да, госпожа баронесса. И вы не сказали об этом на суде?» Петр насупился. «Так она же сама велела молчать», — ответил он со смешком. «Петя на нее обижен был», — сочла нужным объяснить Груша. Она все смеялась над тем, что он много ест, и дразнила его, — что однажды он застрянет в дверях и не сможет ни войти, ни выйти. — Стерва она была, — неожиданно выпалил слуга. — Ты брось! Не такая уж она была плохая хозяйка. У нас поваренок был косой, так она говорила, что он никогда толком не знает, на что смотрит. Девушек гоняла, если они красивые были. — Они уж старались похуже одеваться и на глаза ей не попадаться. — Нет! — Она все равно старалась их выжить. Иоганн Карлович уж на что спокойный был человек, и в ее дела не мешался. И той он ей не нравился. Все задирало его. Меня, говорит, раздражает, что он такой ни рыба, мол, ни мясо. А как она относилась к Елене Кирилловне? Поинтересовалась Амалия. Тоже пыталась ее задирать. Но Елена Кирилловна умеет себя поставить. Она мужу подстать была. Всегда вежливая, спокойная, ни одного слова грубого от неё не услышишь. Но и сама грубости терпеть не станет, если бы не она, и не господин управляющий, то Сергей Петрович куда раньше бы разорился. Только они за хозяйством и следили как надо. В каком смысле разорился? Так он почему-то всё продал-то и уехал, потому что денег осталось мало, объяснила Груша. Адвокаты, да взятки, да господин Фиалковский, который тоже своего не упустит. Словом, потерял на этом деле Сергей Петрович уйму денег. Раньше, если какие трудности возникали, его родственники всегда выручали, а после убийства Луизы они знать его не желали. Вы что-то путаете, решительно сказала Амалия. У него сейчас состояние в несколько миллионов. а уехал он из этих мест, потому что просто невозможно было после всего случившегося здесь оставаться. «Уж не знаю, откуда у него сейчас состояние», — заявил Петр, но после процесса у него дела в конец были расстроены. Сюда, положим, он больше приезжать не хотел, но ему в то время и на содержание дома в Полтаве еле-еле хватало. Но, конечно, он никогда никому не показывал, как у него все скверно». Когда уезжал, слугам всем на прощание сделал подарки. А когда он башню велел сломать, сразу же после процесса, да он и раньше не скрывал, что велиты её уничтожить, я, говорит, даже думать не хочу, что существует то место, где Луизу так жестоко убили. Груша шмыгнула носом. Мне кажется, что бы там ни говорили, но он всё-таки её любил. Кому нужна такая любовь? из-за которого оказываешься на том свете, проворчал Пётр, и Амалия была вынуждена признать, что слуга смотрел в корень дела, хоть и в примитивной форме, но он повторил её собственные мысли. Потратив ещё несколько дней на разговоры со свидетелями, Амалия убедилась, что сведения, которые она узнала, не прибавляют ничего нового к тому, что ей уже было известно. Никто не знал, откуда взялось орудие убийства, Никто не мог точно сказать, кто именно убил Луизу Лемон, и, по большому счету, людям было все равно, что произошло двадцать лет назад. Вечером Амалия сидела на террасе в старом плетеном кресле, в котором в былые годы любил отдыхать ее дед генерал Тамарин. Рассеянно слушает доклад Августина Фридриховича о том, как идут дела в имении. Она размышляла о том, почему ей так тягостно здесь находиться, Почему она хочет как можно скорее вернуться в Петербург? Может быть, думала Амалия, всё потому, что есть люди деревни, и есть люди города. Одним хорошо только на лоне природы, другие чувствуют себя в своей тарелке лишь тогда, когда вокруг дома улицы и копошение человеческого муравейника. Генерал Тамарин мук годами безвозложно жить в деревне, но уже его сын предпочитал города. А внучка тем более, вздохновенно блестя стёклами очков, Августин Фридрихович старался заинтересовать баронессу фон Корф описанием паровой молотилки, машины, которую перевозили по губернии на нескольких упряжках волов туда, где требовались её услуги, и на месте обмолачили пшеницу по 4 копейки за пуд. А Маля было неловко, что она хозяйка не ощущает ничего, Кроме вежливого равнодушия, хотя речь идёт о её пшеница, о её деньгах, и только для неё Августин Фридрихович так хлопотал о том, чтобы молотилку привезли именно тогда, когда было нужно. Но в то же самое время что-то мешало ей разорвать непрочную связь, которая ещё соединяла её с родовым имением Тамаринах. Она не могла представить себе, что когда-нибудь продаст его и окончательно переселится в город. И это противоречие Амалия не могла себе объяснить.